370. -е. Если бы между людьми могли быть более доверчивые отношения, то много научных наблюдений было бы подтверждено. Вернемся к вопросу об одинаковых мыслях, вспыхивающих в разных концах мира одновременно. Сколько обвинений в плагиате могло бы быть опровержено? Но сейчас мы вспоминаем это в связи с распространением мысли. Возникновение одинаковых мыслей тем и образов может убедить в мысленной энергии. Такое сопоставление может указать на атовизму разных народов. Нередко говорят о явлениях эпидемии образов. И сейчас вы можете усмотреть, как народы имеют одинаковые навязчивые идеи. Чем больше однородных мыслей в пространстве, тем сильнее могут образовываться смерчи энергии Не думайте, что в них заключается целительное единение, которые мы неоднократно предписывали.